Глава сороковая. Аврора Кац. Просыпаюсь от назойливого звонка, протягиваю руку и выхватываю с тумбочки телефон. «Слушаю», — произношу немного сорванным голосом. «Со стороны кажется, что из-за сна, но я-то знаю, что сорвала его из-за криков, которые выбивал из меня Иван, заставляя теряться в водовороте оргазма снова и снова. «Мать, спишь?» Ироничный голос заставляет сразу же прийти в себя. Сажусь на кровати и тяну одеяло, прикрываясь. «Здравствуй, родной! Как ты? Где ты? Почему не приезжаешь?» «Аврора, тормози! Слишком много вопросов! Я нормально, тусуюсь! И вообще, мать, кончай переживать! Чем не будет лось здоровенный!» «Митти!» — вздыхаю. «Я так скучаю!» Пауза в трубке, затем серьёзная. «Рора, я бы с радостью заглянул к тебе, даже наступил бы себе на горло и встретился бы с кровавым. Но у меня действительно крайне важные дела, которые я не могу пустить на самотёк». Голос сына серьёзен. Исчезли лукавые весёлые нотки. Сейчас Димитрий искренен, знаю его. С интонацией понимаю настроение. «Я скучаю, сынок, Дима». Называю его детским прозвищем и в ответ слышу глубокий, раскатистый мужской смех. Помнит. Всё помнит. «С годовщиной! Я рад, что именно ты, моя мать Аврора, подобрал тебе презент под цвет глаз». «Лучшим моим подарком был бы твой приезд». «Не могу, мам. Даже не проси. Два под одной крышей — это капец просто. И у меня прям армагедец начинается». Я должен присутствовать лично и держать всё на контроле. Речь идёт о чёткой комбинации, на разработку и реализацию которой я до ухайдокал огромные ресурсы. Молчу. Дмитрий вырос в копии отца. Оттого и не ладят два альфы, так как не приемлют вторых ролей. Тот случай, когда коса находит на камень. Искры летят, звон и столкновение характеров. Сын ироничен, жесток, и у него острый ум и своеобразное чувство юмора. Выбешивать он умеет буквально с полуоборота – выводить собеседника на эмоции и прощупывать слабости. Я знаю, что за глаза его называют русской гюрзой, но вместе со всей невозможностью нрава у него есть неоспоримые достоинства. Просто чтобы их увидеть, нужно пробиться сквозь титановую броню неприступности Дмитрия Каца. «Я понимаю, Митрий, и не обижаюсь. Очень люблю тебя, дорогой». Хриплый смех на другом конце мира наверняка заставляет женщин трепетать. Улыбаюсь, когда слышу тёплое. «Рора, ты мне льстишь!» — отключается. Всегда такой. Не терпит разговоров по душам. Чаще шутит, редко, когда позволяет поговорить серьёзно. Стук в дверь отвлекает от мыслей. «Одну минуту!» — повышаю голос и вскакиваю с кровати — а тело приятно ноет и отдаётся тяжестью внизу живота. Последствия дикой ночи дают о себе знать. Накидываю глухой закрытый пеньюар и открываю дверь. «Это для вас», — проговаривает слуга, глядя куда-то в пол. «Спасибо», — отвечаю, забирая бархатную коробочку. Открываю и улыбаюсь. Великолепный гарнитур с россыпью чистейших бриллиантов и изумрудов. Тонкая работа. Смотрю на карточку «Вкладыш». Я люблю вас, миссис Кац, и поцелуй от меня рыжую заразу. У Дмитрия отменный вкус. Кладу подарок на трюмо. Лучи солнца проникают в кремовую спальню и отражаются от зеркал, наполняя все пространство веселыми светящимися точками. Солнечные зайчики резво пробегают по стенам, легкий ветерок играет с занавесками, а я смотрю куда-то вдаль, лечу на волнах воспоминаний, и мой взгляд упирается в самый горизонт. Оборачиваюсь и смотрю на старые фотографии, которыми завален мой туалетный столик. Красивый мальчик с зелеными глазами обнимает веселую блондинку за шею. Рядом запечатлен другой кадр. Крупный мужчина рядом со мной держит в руках маленький сверток, откуда выглядывает рыжая головка размером с кулак Ивана. Моя жизнь, моя семья, моя радость и моя боль. Все перемешано и идет рука об руку. «Мама, открой!» Слышу, как Маша барабанит по двери. «Сейчас, не ломай!» Отвечаю с скороговоркой. Быстро открываю дверь, и в меня с размаху летит торт с кремом. Ещё раз. В меня, женщину моего возраста, летит торт с кремом. «Зараза, рыжая!» Кричу и слышу заливистый смех. «Серебряная свадьба с годовщиной!» «Я решила быть оригинальной!» Отплёвываюсь и смотрю в хитрую веснушчатую моську. Неодобрительно мотаю головой, но не сержусь. Радостно как-то на сердце. «Родная, а ты маму не хочешь нормально поздравить, поцеловать?» Спрашиваю и, заметив недоверчивое выражение на лице мэри, быстро ловлю дочку в объятия, стараясь как следует испачкать. «Мстя моя будет жестокой рири!» смеюсь пока дочь пытается выскользнуть из материнских объятий. Нет, не надо, а! отбрыкивается как может. Отпускаю проказницу и коротко резюмирую. Я в душ, с баловством на этом всё! У меня уйма дел, и тебе тоже не мешает подготовиться к вечеру. Скоро придут стилисты. Хорошо! Похрюкивая со смеху отвечает дочь и бежит к себе в комнату.